тайная в вечере он был мне больше, чем родня. Он ел с ладони у меня, а тут глядит в глаза и холодно спине. Владимир Высоцкий. Первая часть драмы Позади Иуда, один из 12. Возненавидел Христа до смерти, замыслил его погубить и замысел свой воплотил не без прибытка для себя. Перед их последняя совместная трапеза, на которой он будет как друг и как близкий. Христос умоет ему ноги, как прочим, и подаст хлеб и вино, причащая плотью и кровью наравне со остальными. Но зачем это Христу? Зачем он допускает предателя на вечерю? Зачем разделяет с ним последние часы, которые мог бы провести в кругу по-настоящему верных друзей? Почему не ограждает от изменника святыню? Зачем допускает его к самому сердцу таинства? И не только к таинству, просто к самому своему сердцу, прямому приме быть не может в смысле. Настал же день опресников, в который надлежало заколоть пасхального агнца. И послал Иисус Петра и Иоанна, сказав: "Пойдите, приготовьте нам есть пасху".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 Они пошли и нашли, как сказал им, и приготовили пасху. Евангелие от Луки, глава 22, стихи с 7 по 13. Первое, что бросается в глаза, организацией праздничного ужина внезапно занимаются Пётр с Иоанном, хотя это прямая обязанность Иуды, как казначея. Как минимум, он должен в этом участвовать. Но о нём даже речи не идёт, и все принимают это как должное. Значит, его нет на месте. И Христос никак не выражает по этому поводу своего удивления. Остальные убеждены, что Иуда бегает по поручениям учителя. Пасха на носу, мало ли дел: нищим денег раздать или купить чего. Иисус молчит. Ждёт, когда Иуда нагуляется и явится. А тот просто убрался с глаз долой. Возможно, присматривает себе покупку на будущее. А будущего нет. Всё кончится для него не позднее, чем завтра. Жить осталось чуть больше полусуток. Он уже даже не поспит. Но к вечеру он возвращается, как раз для того, чтобы вместе с остальными войти в Сионскую горницу. Про образ алтаря